Душа чистая, тише. На его душе не должно быть ни пятнышка. Послушай, ты можешь мне помочь? Я хочу ружье. Я хочу ружье. И ты мне его достанешь. С крыши легко попасть в полицай президента. Вся наша беседка в дырках. Когда он поедет мимо отеля «Принц Генрих», на своем белом коне и свернет за угол, у меня будет достаточно времени, чтобы спокойно прицелиться. Надо сделать глубокий вдох. Где-то я читала об этом. Затем прицелиться и нажать на спусковой крючок. Я прорепетировала это с тростью Бруно. Пока он завернет за угол, в моем распоряжении две с половиной минуты. Не знаю только, удастся ли мне застрелить и того, и другого. Когда первый упадет с лошади, поднимется суматоха, и мне уже не дадут еще раз сделать глубокий вдох, не дадут прицелиться и нажать на спусковой крючок. Надо только решить, в кого стрелять, в учителя гимнастики или в этого Нетлингера. Он ел мой хлеб. Пил у нас чай. Отец всегда говорил про него, какой бойкий мальчик. Посмотри, какой бойкий мальчик. А он терзал агнцев. Он избивал тебя и Шреллу бичом из колючей проволоки. Ферди дорого поплатился, а достиг немногого. Подпалил ноги учителю гимнастики и разбил зеркало от гардероба. — Нет, тут нужен не порох в картонные обертке, а порох и металл, дружок. — Выпей, наконец, чаю, дружок. Разве он тебе не по вкусу? Неужели табак в сигарете так пересох? Прости, в этих вещах я никогда ничего не смыслила. Ты красивый, тебе к лицу грим сорокалетнего мужчины с седыми висками. Можно подумать, что ты родился нотариусом. Мне смешно при мысли, что когда-нибудь ты действительно будешь так выглядеть. Ну и искусники нынешние парикмахеры. Не будь таким серьезным. Все пройдет. Мы опять начнем ездить за город в Кислинген. Бабушка и дедушка, дети, внуки, весь наш род. Твой сынишка захочет руками поймать форель. Мы будем есть чудесный монастырский хлеб. Пить монастырское вино, Слушать вечерню, кропите небеса свыше, И облака Да проливают правду. Библия Исаия. Глава 45, стих 8. И предрождественские службы. В горах выпадет снег, Ручьи замерзнут. Выбери себе время года По вкусу, мой мальчик. Недели перед Рождеством Пустили. Больше всего нравится Эдит. От нее так и веет рождественским духом. Она еще не поняла, что Господь, явившись, стал нам братом. Ее сердце обрадуется пению монахов и темной церкви, построенной твоим отцом, церкви святого Антония в Киссатали, между двумя селениями штеллингерс гротты и Герлингерс-Штуль. Когда освещали аббатство, мне не было и 22 Я только совсем недавно дочитала до конца «Коварство и любовь». Чуть что, и я заливалась смехом, каким смеются подростки. В зеленом бархатном платье от гермы на горушке я выглядела девчонкой, возвращающейся с урок танцев. Я уже не была девочкой, но еще не стала женщиной и казалась не замужней дамой, а девушкой, которую соблазнили. В тот день я надела белый воротничок и черную шляпу. Было уже заметно, что я беременна, и слезы то и дело навертывались мне на глаза. — Вам следовало бы остаться дома, сударыня? — шепнул мне кардинал. — Надеюсь, вы выдержите? — Я выдержала. Я хотела быть с ним. Когда открыли церковь и началась церемония освящения, мне стало страшно. Он совсем побелел, мой маленький Давид.